Глава 22 Массивная, чуждая конструкция кокона возвышалась перед ними на самом верхнем уровне Останкинской башни, скрываясь в белесой пелене тумана, заполнившей все вокруг. Мягкий и голубоватый свет от кокона рассеивался вокруг, пульсируя в замедленном ритме, будто гигантское сердце било в такт неведомой энергии. Гул, исходящий из глубины этой органической структуры, становился все сильнее, будто предвещая неизбежное. Группа стояла на краю открытого пространства, глядя на это творение одновременно чуждое и гипнотическое. Данила первым решился подойти ближе. Его взгляд был сосредоточен, а дыхание выровнялось несмотря на напряжение, ощущаемое каждым нервом его тела. Он заметил, как стены кокона покрытые сетью сосудов, будто оживают реагируя на их присутствие. Оно будто ждет нас. Глухо произнесла Татьяна Павловна, но ее голос прозвучал как шепот, растворившийся в вибрациях этого места. Мила, что стояла рядом, медленно шагнула вперед. Ее нож слегка подрагивал в руке, но разве эта тонкая сталь могла защитить их от чего-то столь могущественного? Она не отводила взгляд, словно пыталась изучить и понять это создание. Это не строение тихо добавила она. «Это живое существо». Органическая дверь, запечатанная сложным узором, вдруг начала раскрываться, будто почувствовав их намерение. Гладкие края разошлись, открывая участников группы теплому, густому воздуху, насыщенному запахом озона и влажной гнили. Гул внутри кокона усилился, а пульсация стен стала более частой, словно это сердце ускорило свой ритм. «Оно знает, что мы здесь», — уверенно произнес Данила, обернувшись к остальным. Воздух внутри кокона давил на уши, и каждое движение героев сопровождалось приглушенными звуками. Пол под ногами оказался мягким и пружинистым, как живая ткань, слегка подающаяся под их шагами. Стены светились, а по сосудистой сети текла светящаяся субстанция, переливающаяся золотисто-голубыми оттенками. Каждое новое мерцание усиливало ощущение, что кокон следит за ними. Они остановились перед рядом капсул, встроенных в пульсирующую стену. Внутри каждой находились человеческие тела. Неподвижные, но живые люди в этих капсулах выглядели странно умиротворенными. Их глаза медленно двигались, следя за каждым шагом героев, а этот взгляд был настолько жуткий, что Аня инстинктивно схватилась за руку Виктора. «Они...» «Смотрят!» — дрожащим голосом произнесла она. «Нет, они не смотрят», — отрезал Данила. Его голос был холодным и сухим. «Они следят. Для него». Трубки, соединенные с телами внутри капсул, переливались светом, а жидкость, текущая по ним, вливалась в сеть кокона, словно питая его. Мила подошла ближе, и ее взгляд задержался на лице одного из людей. «Они точно живы?» Спросила она, пытаясь сохранить твердость в голосе. «Если это можно назвать жизнью?» Ответила Марина, внимательно рассматривая трубки. В ее голосе звучало что-то большее, чем профессиональный интерес. Ее глаза на мгновение потемнели, но она быстро отвернулась, словно боялась, что остальные заметят ее эмоции. Внезапно гул усилился, и пульсация стен ускорилась. Воздух стал еще тяжелее а стены, казалось, начали шевелиться, реагируя на присутствие чужаков. Звуки вокруг замерли, оставив лишь глухие удары их собственных сердец. «Мы не можем оставаться здесь», — тихо произнес Данила, оглядывая группу. Его взгляд был сосредоточен, а голос тверд. «Двигаемся дальше. Чем дольше мы стоим, тем больше времени у них, чтобы нас найти». Герои двинулись вглубь кокона, оставляя за спиной первую линию капсул. Мягкий свет и пульсации сопровождали их, словно сама структура наблюдала за каждым их шагом. Из глубины кокона, будто выныривая из пульсирующих стен, начали появляться фигуры. Их движения были настолько плавными, что они казались частью самого воздуха. Высокие и худощавые, с полупрозрачной кожей, через которую мерцали синие и золотые потоки энергии, они выглядели словно существа из другого измерения. Их глаза излучали мягкое свечение, которое одновременно притягивало и настораживало. Казалось, они двигались не по полу, а скользили над ним, нарушая законы физики. Первое существо, приблизившееся к героям, не издавало ни звука, но напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Они остановились в нескольких шагах, а его взгляд, лишенный эмоций, замер на Даниле. Внезапно все герои ощутили, как в их сознании зазвучали слова холодные, словно сталь, и проникающие глубже, чем обычная речь. «Вы результат. Вы ошибка. Люди не должны были добраться сюда. Но вы пришли, и это доказывает, что эксперимент завершен». Данила, шагнув вперед, попытался подавить дрожь, охватившую тело. Его взгляд был полон напряжения, а голос оставался твердым. «Эксперимент? Вы называете разрушение нашей планеты экспериментом?» И инопланетянин не среагировал на эмоции Данилы. Его ответ прозвучал безучастно, как будто слова были заранее заготовлены. «Вы нестабильный вид. Вы существуете ради хаоса. Мы используем ваш мир для изучения» чтобы создать нечто более совершенное. Вы — всего лишь ресурс. Слова повисли в воздухе, словно раскатившись громом до стенок кокона. Мила, сжав нож так, что костяшки пальцев побелели, шагнула вперед. Ее лицо пылало яростью. «Вы не имеете права!» — резко перебила она, сорвавшись на хрип. «Вы забрали у нас все!» Инопланетянин медленно повернул голову в ее сторону. В его взгляде не было ничего человеческого, лишь равнодушие, от которого становилось холодно. Свет в его глазах стал ярче, будто он пытался проникнуть в сознание Милы, как это было с его словами. «Эмоции», — произнес он, — «ваши эмоции — слабость. Именно поэтому ваш вид обречен». После этих слов... Тишина, казавшаяся живой, усилилась. Воздух будто сгустился, создавая ощущение, что все вокруг наблюдает за ними. Гул, исходящий из кокона, усилился, пульсация стен стала громче, а свет в сосудистой сети заискрился. Ощущение чуждого присутствия стало настолько плотным, что герои инстинктивно напряглись, готовясь к любому развитию событий. Марина, до этого стоявшая в стороне, вдруг слегка напряглась. Ее взгляд задержался на одном из существ, а губы на мгновение сжались. Данила заметил это, но ничего не сказал. Он чувствовал, что ответы придут чуть позже. Мила сделала еще один шаг вперед, но Данила остановил ее, положив руку на плечо. Ее пульс, казалось, передавался через его ладонь. Он медленно, но настойчиво потянул ее назад, не спуская глаз с инопланетянина. «Если вы так совершенны...» Тихо, но с явным вызовом заговорил Данила. «Почему вы скрываетесь за этими стенами? Почему вы уничтожаете, а не создаете? Это не совершенство. Это слабость». Инопланетянин на мгновение замер, его светящиеся глаза моргнули, как лампы, которые собираются перегореть. «Вы не можете понять», — сухо ответил он, и в его голосе впервые проскользнуло нечто, напоминающее прозрение. Ваш разум ограничен страхами, конфликтами и сомнениями. Мы здесь не для того, чтобы объяснять. Мы здесь для того, чтобы исправлять». Эти слова стали невидимой преградой, отделяющей людей от чего-то большего, чем они могли себе представить. Данила крепче сжал кулаки. Его глаза метнулись к миле, затем к остальным. Он понимал, что эта встреча не случайность что они здесь не просто ради того, чтобы выжить. Они единственные, кто способен дать отпор. Пока герои пытались спорить с инопланетянами, один из них посмотрел на Марину. Его взгляд задержался, и в его светящихся глазах появилось нечто новое, настораживающее. Когда он произнес короткое слово на незнакомом языке, его звук был резким, словно треск разряда. Это слово отразилось в сознании героев тяжелым эхом. «Она наша. Предательница. Дезертир». Эти слова раздались, словно раскат грома. Воздух, и без того вязкий, и напряженный, вдруг стал казаться тяжелым, как ртуть. Тишина, возникшая после, оказалась невыносимой. Герои замерли, будто стали частью чужого механизма, который только изучал их реакцию. Первый нарушила тишину Мила. Она резко обернулась к Марине, и ее глаза тут же расширились от шока, недоверия и скрытого страха. «О чем они говорят?» Ее голос сорвался, звуча напряженно, но дрожал от еле сдерживаемых эмоций. Марина молча смотрела на инопланетян, оставаясь спокойной, но взгляд ее стал суровым. Затем она сделала шаг вперед, почти не обращая внимания на настороженность своих спутников. Легкая дрожь пробежала по ее руке, но она заставила себя успокоиться. «Они правы», — произнесла она. Ее голос прозвучал ровно, но напряжение в каждом слове выдавало внутреннюю борьбу. «Я одна из них. Но я не с ними. Уже давно». Эти слова стали ударом для всех. Они замерли, словно не могли поверить в то, что услышали. Данила шагнул вперед, и его лицо исказилось отчасти от удивления, отчасти от холодного недоверия. Объяснись, потребовал он, и в его голосе впервые проскользнули нотки не ярости, а скорее опасения. Марина подняла голову, встретив его взгляд. Ее лицо оставалось бесстрастным, но в голосе читалась усталость и тень глубокой боли. Я родилась на планете, откуда они пришли, начала она. Это мир, где разумные существа давно отказались от эмоций. Мы поклонялись только логике, совершенству и силе. Наша цивилизация уничтожала миры ради своих целей. Мы использовали их, превращали в лаборатории, склады ресурсов. Я видела это слишком много раз. Она на мгновение замолчала, словно слова сами причиняли ей боль. Затем продолжила. Нас учили, что мы выше всего, но я видела другое. Миры, превращенные в руины, миллиарды существ, которые мы забрали, чтобы их изучать. Мы называли это прогрессом, но это было уничтожением. Когда я попыталась возразить, мне сказали, что у меня нет права на сомнение. Наша раса отвергает слабость, а сомнение — это слабость. Ее слова, произнесенные с холодной ясностью, звенели в тишине. ста стоявший чуть в стороне, внимательно следил за ее лицом. Его взгляд был напряженным, но в нем читалась растерянность и беспокойство. Он не отводил глаз, словно пытался понять, где в ее словах правда, а где ложь. Для него каждая ее черта была важной, каждый оттенок ее голоса был попыткой найти то, что могло подтвердить или разрушить его чувства к ней. — Я сбежала, — продолжила Марина. Ее голос стал чуть тише, но в нем звучала твердость использовала экспериментальный портал. Тот самый, который потом украл Савели. Он оказался на земле, а я... Я искала место, где можно быть чем-то большим, чем просто инструментом уничтожения. И я нашла это здесь. Ее слова прозвучали, как последний выстрел в дуэли. Когда Мила шагнула ближе, ее глаза блестели от смеси подозрительности и гнева. «Ты была одной из них все это время?» Ее голос дрожал, но в нем не было страха, только горечь. Марина повернулась к ней, и ее взгляд стал твердым, будто она готова была принять все, что скажет Мила. «Да», — ответила она, — «я была одной из них. Но я была с вами, с самого начала, и я пришла сюда, чтобы это остановить». Стас едва заметно вздрогнул. Его пальцы крепче сжали оружие, но он так и не сказал ни слова. Его глаза были устремлены на Марину, полные противоречивых эмоций. Мила переводила взгляд с нее на Данилу, ожидая, что он скажет. Но Данила молчал. Говорил только его взгляд, как острый нож, тяжелый и холодный. «Мы верили тебе», — тихо сказал Олег. Его голос звучал глухо, словно издалека. «Ты была рядом с нами, и все это время...» Он осекся, но не договорил. Марина смотрела на него, и в ее глазах промелькнуло что-то, что можно было бы назвать сожалением. «Я знаю, что это звучит как предательство», — произнесла она, — «но я никогда не была против вас. Я видела, что вы умеете бороться, что вы нечто большее, чем они хотят признать. Я не могла стоять в стороне». Пусть ее голос был твердым, но внутри ощущалась явная трещина. Она знала, что от этих слов зависит все, но выражение лиц ее спутников оставалось сложным для чтения. Только Стас, оставшийся позади, наконец отвел взгляд, опустив голову. Ему казалось, что ее слова правдивы, но эта правда была невыносимой. Кокон вокруг замерцал, словно оживая. Его стены стали пульсировать сильнее, а гул усилился, будто сама структура откликалась на напряжение, растущее в воздухе. Инопланетяне сделали шаг назад, но лишь для того, чтобы их объединенное присутствие стало еще ощутимее. Их фигуры, освещенные слабым светом кокона, будто слились с пространством, а их глаза засияли ярче. Воздух внезапно стал густым, как будто насыщенным невидимым давлением, и все почувствовали, как их собственные мысли начинают размываться. Первый удар пришел не извне, а изнутри. Гул, исходящий от стен, внезапно превратился в резкую вибрацию. Неизъяснимое напряжение, словно волна, ударило прямо в сознание каждого из них. Данила резко схватился за голову, его дыхание участилось, а ноги подкосились, заставив его рухнуть на колени. «Что они делают?» — прохрипел он, с трудом поднимая взгляд на инопланетян, но их лица оставались неподвижными, как маски. Мило, стоявшая рядом, почувствовала, как ее пальцы разжимаются против воли, и нож, который она сжимала, с глухим стуком упал на мягкий пол. Лицо исказилось от боли, а дыхание стало рваным. Она сделала шаг назад, но не могла устоять, как будто ее ноги вросли в податливую мембрану пола. Олег стискивал голову руками, пытаясь удержаться на ногах. Лицо у него побледнело, а губы задрожали. Каждая мысль, каждая эмоция внутри его черепа становились чужими. Он с трудом пробормотал. Они лезут в наши головы. Аня, стоявшая ближе к Виктору, пыталась удержать равновесие, и ее глаза наполнились слезами. Ее руки дрожали, а взгляд метался, словно она искала за что зацепиться в этом наплыве чуждых мыслей. Инопланетяне усилили атаку. Их фигуры начали мерцать а от их тел, казалось, исходили волны света, которые пробивали воздух. Каждая такая волна ощущалась как мощный удар, отбрасывавший героев обратно в их собственный страх. Данила вдруг увидел перед собой тени прошлого. Лица матери и сестры, их голоса, полные укора, звучали прямо у него в голове. «Почему ты оставил нас? Почему не спас?» звучало в его сознании ударами колокола. Мила, склонившая голову, видела нечто иное. Тела своих погибших друзей, растянутые в безмолвных укоряющих позах. Их пустые глаза будто обвиняли ее в предательстве. «Это нереально», — прошептала она, но голос ее был слишком слаб. Марина стояла неподвижно. В отличие от остальных, она, казалось, осталась вне их давления. Ее лицо сначала исказилось от напряжения, но затем стало твердым, словно она приняла какое-то решение. Ее руки начали светиться, и тонкие линии света пробежали по ее телу, наполняя кокон чужим яростным сиянием. «Достаточно!» Ее голос эхом разнесся по пространству, заставив инопланетян на мгновение замереть. Прочие, поглощенные собственными галлюцинациями, словно почувствовали это. Данила поднял голову, и его взгляд встретился с Мариной. Свет, исходящий от нее, заставил стены кокона пульсировать, а сосуды замерцали резкими вспышками. — Я больше не одна из вас! — произнесла она, и ее голос прозвучал так громко, что казалось, он разрывает саму структуру пространства. — Я выбрала людей! Она сделала шаг вперед. В ее руках засияли концентрированные сгустки энергии, которые она выпустила в сторону инопланетян. Первый луч света врезался в стену за их спинами, разрывая ткань кокона. Гул усилился, а пульсация вен стала хаотичной. Инопланетяне попытались ответить. Их фигуры замерцали еще ярче, но Марина была быстрее. Ее свет становился все интенсивнее. Каждый шаг, который она делала, сопровождался мощными волнами энергии. Ее тело сияло, словно она выбрала в себя весь свет, исходящий от кокона. Она подняла руки, и вокруг героев возник полупрозрачный барьер. Инопланетяне атаковали его псиволнами, но удары отражались, рассеиваясь в пространстве. «Защитите себя!» — бросила она через плечо, но ее голос был напряженным, словно силы постепенно покидали ее. Инопланетяне, видя, что их атаки не действуют, перешли к активному сопротивлению. Они направили свои псиволны непосредственно на Марину. Ее тело дрогнуло, но она выдержала. Ее лицо исказилось от напряжения, но она стиснула зубы, подняв руки еще выше. «Вы думаете, я сломаюсь?» – прошептала она, но ее слова звучали скорее для самой себя. «Я видела больше, чем вы можете представить!» «Вы не боги! Вы палачи!» С этими словами она направила мощную волну света прямо в центр зала, где инопланетяне начали объединяться в единую структуру. Вспышка осветила кокон, и стены задрожали, словно живое существо, испытывающее агонию. Один из инопланетян исчез, растворяясь в потоке света. Затем второй. Пульсация кокона становилась все менее регулярной. Жидкость в сосудах начала менять цвет, превращаясь из золотисто-голубой в темно-бордовую. А затем вовсе застыла. Марина сделала последний шаг. Ее тело дрожало, но свет, который она излучала, стал невыносимо ярким. Инопланетяне попытались объединить оставшиеся силы, но она направила финальную волну энергии, которая, казалось, разорвала само пространство. Последний инопланетянин исчез в ослепительном потоке света, и стены Кокона начали рушиться. «Это конец», — тихо произнесла она, опустив руки. Ее дыхание участилось, а тело слегка покачивалось, как будто она исчерпала все силы. Кокон погрузился в хаос. Гул превратился в оглушительный вой. Сосуды лопались, выпуская жидкость, которая стекала по стенам. Герои чувствовали, как барьер вокруг них начал слабеть, но они понимали, что Марина выиграла им время. «Уходим!» — крикнул Данила, хватая Милу за руку. Ее глаза все еще были затуманены, но она кивнулась, тиснув зубы. Марина повернулась к ним. Лицо у нее все еще светилось, но взгляд был тяжелым. После уничтожения последнего инопланетянина Марина перевела взгляд на пульт, расположенный в центре кокона. Ее лицо сосредоточилось, а губы сжались в тонкую линию. Не говоря ни слова, она сделала шаг вперед и протянула руки к поверхности пульта, которая светилась слабым голубым сиянием. Тонкие линии, как капилляры, пронизывали его, мерцая в такт затихающей пульсации стен. Пальцы Марины начали быстро бегать по символам, которые казались людям лишь хаотичным набором знаков. Но она двигалась уверенно, словно знала, что делает. Гул в коконе усиливался с каждой секундой, превращаясь в низкий давящий рев. «Что ты делаешь?» Мила с трудом перекричала нарастающий шум, ее голос прозвучал резче, чем она хотела. Марина не отвела взгляда от пульта, продолжая набирать комбинацию. Ее голос был ровным, но в нем ощущалась напряженность. «Я даю Кокону команду на самоликвидацию», ответила она. «У нас есть несколько минут, чтобы выбраться отсюда». Ее пальцы нажали на последний символ, И пульт на мгновение ослепительно вспыхнул. Стены кокона задрожали. По ним прошли глубокие волны, словно живое существо начало умирать. Из сосудов хлынула густая, сверкающая жидкость, стекая по стенам и собираясь в лужи у ног героев. «Бегите!» — выкрикнула Марина, оборачиваясь к остальным. Ее глаза были полны решимости. «Я за вами!» — Данила, схватив Милу за руку, резко рванул ее вперед. Олег помог подняться Ане, которая едва держалась на ногах. Татьяна Павловна, хотя и выглядела изможденной, двигалась уверенно, поддерживаемая Виктором. «Марина, быстрее!» — крикнул Стас, и его голос сорвался на низкий хрип. Он не отводил взгляда от нее, но не остановился, понимая, что каждый миг на счету. Группа бросилась к выходу. Кокон начал рушиться и потолок, покрытый органическими наростами, трескался, буквально выплевывая вниз тяжелые куски ткани, похожие на разорванные мышцы. Гул усиливался, сливаясь с хрустом и звоном падающих обломков. Каждый шаг сопровождался ощущением, что Земля вот-вот уйдет из-под ног. Марина задержалась у пульта на долю секунды, убедившись, что программа запущена. Экран мигал ярко-красным светом, тогда как символы на нем становились все более хаотичными, словно сам кокон сопротивлялся своему уничтожению. «Запущено», — сказала она себе под нос, отстранившись. На мгновение ее лицо исказилось. Не от страха, а от осознания того, что обратного пути больше нет. Затем она рванула следом за группой. В тоннеле, ведущем к выходу, пульсация стен превратилась в спазмы. Свет, который раньше мягко мерцал, стал беспорядочным, вспыхивая то в одном, то в другом месте. Данила, обернувшись, заметил фигуру Марины, которая выскочила из зала, едва избегая падения тяжелой балки. Ее лицо уже покрылось пылью, а дыхание сбилось, но ее взгляд все равно оставался уверенным. Я здесь! коротко бросила она, заметив его взгляд. Данила кивнул, подтолкнув Милу вперед. Быстрее! сказал он даже не пытаясь скрыть напряжение в голосе. Они выбежали из кокона в последний момент. За их спинами раздался протяжный гул, который перешел в резкий оглушительный взрыв. Яркий свет окутал все вокруг, а затем погас, оставив после себя лишь тяжелую, оглушительную тишину. Все замерли, стоя на безопасном расстоянии, и обернулись. Кокон, который несколько минут назад казался несокрушимым, теперь представлял собой руины. Башня содрогнулась, но устояла, хотя ее верхняя часть была полностью уничтожена. Марина медленно поднялась на ноги, и ее грудь тяжело вздымалась после долгого бега. Стас подошел ближе. Его лицо выражало смесь облегчения и странной боли. — Ты цела? — спросил он тихо. — Да, — коротко ответила она, встречаясь с ним взглядом. На лице Милы промелькнула слабая улыбка, которую она быстро скрыла за серьезным выражением. «Мы сделали это», — произнесла она. «Еще не все», — ответил Данила, глядя на разрушение. Его взгляд был тяжелым, но твердым. «Это только начало». Группа медленно двинулась вперед, оставляя за спиной руины кокона и гаснущий свет разрушенной башни. Они бежали через разрушенные коридоры башни, уворачиваясь от падающих обломков и вспышек света, которые ослепляли и путали их. Воздух наполнился гулом, скрипом разрушающегося кокона и глухими ударами падающих тяжелых частей конструкции. Стены, прежде пульсирующие и будто живые, теперь разрывались, выплескивая светящуюся жидкость. Она стекала каскадами, испуская резкий химический запах, и оставляла за собой обожженные следы на полу. «Держитесь ближе!» — крикнул Данила, оглядываясь назад. Его голос с трудом пробивался сквозь шум. Он видел, как Виктор прикрывает Аню, толкая ее вперед, чтобы она не задела голову о свисающие балки. «Еще немного!» — бросил Олег, стиснув зубы. Его шаги становились все быстрее, но глаза время от времени устремлялись на Марину. Ее лицо было сосредоточенным, Движения четкими, но в ее усталой фигуре чувствовалось напряжение, словно она держалась на остатках воли. Кокон, словно осознавая свое уничтожение, начал судорожно сжиматься. Потоки энергии стали хаотичными, их вспышки слепили даже сквозь густой туман, который теперь заливал коридоры башни. Пол под ногами героев вибрировал, угрожая развалиться в любой момент. «Вперед!» Снова выкрикнул Данила, в последний момент перехватив Милу, которая поскользнулась на разлитой жидкости. Их взгляды встретились на долю секунды, и он коротко кивнул, помогая ей подняться. Они не покидали башню, но оказались в нижних секциях, куда новая ударная волна еще не добралась. Кокон в ее вершине, казалось, достиг пика своей агонии. Свет его стал ослепительным как будто вся энергия сосредоточилась в одной точке. Последовала вспышка, затем последовал гулкий взрыв, который прокатился по конструкциям, заставив здание содрогнуться. Герои остановились, переводя дыхание, но остались внутри. Кокон окончательно рухнул, выплеснув потоки энергии, которые начали угасать. Туман, который долгие часы окутывал верхние уровни башни, начал рассеиваться. Пространство заполнило смерцающим светом разрывов, постепенно затухающих в выступающих стенах. Мы это сделали! с трудом выдохнула Аня. Ее голос дрожал, но в нем слышалось облегчение. Мила обернулась к Марине, которая стояла чуть позади. Ее лицо было покрыто пылью, волосы растрепаны, но глаза оставались сосредоточенными. Она встретилась с милой взглядом, в котором читалась усталость, смешанная с решимостью. «Ты спасла нас! Ты спасла этот мир!» — сказала мило, подойдя ближе. Ее голос был тихим, но в нем звучала искренняя благодарность. Марина коротко кивнула, вытирая рукой под со лба. Ее дыхание все еще было тяжелым, но в глазах не было ни следа слабости. «Это только начало», — ответила она. Ее голос прозвучал твердо, но мягко. «Но теперь у нас есть шанс». Данила перевел взгляд на остатки верхних уровней. Его лицо оставалось напряженным, словно мысли о том, что их ждет дальше, уже начали формироваться в его голове. Но в глазах горела решимость, которая не позволяла сомневаться. «Мы еще не закончили», произнес он, не отводя взгляда от разрушений. «Но теперь мы знаем, как бороться». Олег, стоявший рядом, устало выдохнул, но его лицо сохраняло сосредоточенность. Виктор положил руку на плечо Ани, пытаясь ее успокоить, хотя сам еще не мог до конца поверить в их победу. Стас, который молча наблюдал за происходящим, сделал шаг ближе к Марине, и его взгляд полнился скрытого волнения. Но он ничего не сказал, лишь задержал на ней взгляд чуть дольше, чем остальные. Группа медленно двинулась вперед по коридорам, уходя из разрушенной верхней части башни. Каждый шаг давался с трудом, но каждый из них чувствовал, что их действия не были напрасны. Позади остался разрушенный кокон, больше не угрожавший миру. Но впереди лежал город, все еще наполненный неизвестностью и опасностью. Когда они достигли безопасного участка, Данила еще раз обернулся. Его взгляд задержался на разрушенной верхушке башни, теперь представлявшей собой обугленный каркас. В его глазах мелькнуло что-то похожее на горечь, но он быстро отвел взгляд. «Идем», — коротко бросил он, и его голос был полон уверенности. Группа растворилась в сумраке нижних уровней башни, оставляя за спиной уничтоженный кокон. Их шаги были тяжелыми, но в каждом из них теплилось чувство, что самое сложное еще впереди.